После положенного времени он вышел из больницы еще более бодрым, чем раньше. Но от этого Гудчо было не легче. Уже две недели, и нет никаких оснований полагать, что не потребуется еще трех недель или еще трех месяцев, и он все равно останется хромым или вовсе калекой. Он уже видел себя обреченным до конца своих дней торчать за прилавком какой-нибудь марсельской меняльной конторы, скрюченным в три погибели, потому что до Парижа ему не добраться, если только он не умрет раньше еще от чего-нибудь. Каждое утро на его глазах выносили из палаты два-три трупа, чьи лица уже успели принять зловещий темный оттенок, ибо в Марселе как и во всех средиземноморских портах, постоянно гуляла чума. И все это ради удовольствия пофанфоронить, спрыгнуть на набережную раньше спутников, когда они так счастливо избежали кораблекрушения. Гуччо проклинал свою судьбу и собственную глупость. Чуть ли не каждый день он требовал к себе песца и диктовал ему длинные письма... Мари де Крессе, которые затем переправляли через гонцов ломбардских банков в отделение Нофля, а там старший приказчик тайком вручал их молодой девушке. Гудчо, слав Мари страстные признания в напыщенном стиле, изобилующее поэтическими образами, на что такие мастера итальянцы, когда речь заходит о любви. Он уверял, что желает выздороветь лишь ради нее, ради счастья вновь с ней встретиться, лицезреть ее милый облик каждый божий день, лелеять ее. Он молил хранить ему верность, как они в том друг другу поклялись, и сулил ей все блаженства мира. Нет у меня иной души, как ваша, в сердце моем никогда иной и не будет, и ежели уйдет она от меня, с ней вместе уйдет и жизнь моя. Ибо этот самонадеянный ломбардец, будучи теперь из-за собственной неловкости прикован к постели в больнице для бедных, начал сомневаться во всем и боялся, что та, которую он любит, не захочет его ждать. В конце концов, Марии надоест возлюбленный, который вечно находится в разъездах. И ей приглянется какой-нибудь юный рыцарь из их провинции, охотник и победитель на турнирах. «Мне повезло, — думал он, — что я ее полюбил первый, но прошло уже почти полтора года с тех пор, как мы обменялись первым поцелуем. Она начнет сомневаться. Предупреждал же меня дядя, кто я такой в глазах девицы благородного рода? Простой ломбардец, то есть существо чуть получше еврея, но все же похуже христианина и уж никак не человек их ранга». Со страхом глядя на свои иссохшие неподвижные ноги, Гуччи думал, сумеет ли он когда-нибудь ходить, и тем не менее в своих письмах к Мари де Крессе продолжал описывать сказочную жизнь, которую он ей уготовит. Ведь он вошел в милость к новой королеве Франции и может надеяться на ее покровительство. По его словам, получалось, будто это он устроил брак короля. Он рассказывал о своей миссии в Неаполе, о буре и о том, как он себя вел, подбадривая потерявший мужество экипаж. Даже несчастье с ним произошло от рыцарских его порывов. Он хотел поддержать принцессу Клеменцию, когда та спускалась с корабля, правда, стоявшего у причала, но все еще раскачивавшегося на волнах, и тем самым спас ее от падения в воду. О своих злоключениях Гуччо написал также дяде Спинелло Толомеи. Он просил банкира сохранить за ним Гуччо отделение в Нофле, а также предоставить ему кредит у представителя банка в Марселе. Многочисленные посещения ненадолго отвлекали его от черных мыслей и давали прекрасный случай поохоть в компании, что куда приятнее, чем охоть и стонать в одиночку.